Глава четвертая Мы залегли в зарослях камыша И пребывали в ожидании появления обоза противника Недаром уныние царит в русской армии Мало того, что крепость действительно кажется неприступной Так еще и погода сырая, унылая И крайне опасная для здоровья Как бы после уже первого рейда в том отряде, во главе которого я выдвинулся на разведку боем, не оказалось больных с воспалением легких. Все же ноябрь. С учетом того, что рядом болото, большая река и низина, холод ощущался, будто мы не на юге, а в сыром и прохладном Петербурге. И это ведь еще хорошо, что в моем полку нет никаких проблем с обмундированием. «У нас хватает плащей, даже плащ-палаток, теплой одежды. Можно рассчитывать и на то, что бойцы — закаленные. Мы тренировались, разведчики проводили днями в лесах, когда одни прятались, а другие их искали. Учились и залегать на часы без движения. Выйдюжем». «Что предлагаешь?» — спросил я у Тараса, когда он вернулся из разведки и доложил о приближении достаточно крупного обоза турок. «Работать плотно и пробовать утащить то, что у них в телегах», — сказал Тарас. «Это понятно. Какая задумка?» «Обычная работа, как вы, ваше превосходительство, изволите говорить. Зачем выдумывать что-либо, если есть проверенный план?» — резонно заметил Тарас. «Я лишь развел в разные стороны руки, мол, работай, и был полностью согласен. Если условно выдумывать велосипед...» «Нужно, если ситуация неординарная, но когда все складывается именно так, как и предполагается, к чему готовились, то лучше всего использовать наработанные схемы». Несмотря на то, что среди слов Тараса затесалось «попробовать», командир полка говорил уверенно и жестко. «Сильно было задето его самолюбие, что не было доверия к моему полку, даже насмешки. Тарас не был дворянином, благодаря мне приобрел статус купца» бывший до того мещанином. Но гордости и самоуважение ему было не занимать, а тут сплошные шуточки и издевательства со стороны белой кости офицерства. «Ты точно видел в том обозе оружие?» — спросил я, но, уловив реакцию человека, поставленного на командование полком, решил сгладить. «Я верю в то, что так оно и есть, но мы пропустили уже два обоза, выбирая более жирную добычу». Больше выжидать нельзя. Уже почти 6 часов с рассвета, как мы лежали в засаде, в холоде, подкрепляясь лишь тушенкой, сухарями и холодной водой, не имея возможности даже использовать примусы, чтобы не демаскировать себя. Вот-вот и даже у меня начнут сдавать нервы. Крепость Селистрия оказалась крепким орешком. С востока и частично с севера сложно было к ней подобраться из-за болот. Южнее крепости протекала река Дунай. Тут так можно было только обстреливать с кораблей, и не саму крепость, а форты. По сути, лишь только северо-западное и западное направление и были удобными для подхода к цитадели, но именно здесь и находились выдвинутые вперед многочисленные форты неприятеля. Как почти безнаказанно обстреливать турок, засевших в Селистрии, я уже знал. Дальнобойные пушки под унитарный снаряд двигались в том обозе, в котором ехал да все никак еще не доедет профессор Пирогов. Я уже посчитал, что расстояние, на котором можно было бы расположить артиллерийскую батарею и обстреливать крепость, при этом не страшась получить в ответ, было достаточным. Так что я еще заставлю уважать и себя, и своих бойцов, когда начну бить по самой крепости. Более того, в течение двух-трех недель подойдет, наконец, И дивизия, сформированная Воронцовым за счет его же средств. Ну и немного моих денег. Потому как в дивизию я передал две сотни револьверов и еще три сотни штуцеров. Есть договоренность, что дивизия будет действовать по согласованию со мной и участвовать в тех операциях, которые я разработаю. Если разработаю. Не то, чтобы я в себе сомневался. То, что закостенилая система русской армии может тормозить мои начинания, это проблема. Но то, что я уже здесь и вот-вот начну свою войну, селяло надежду. Порядка 37 телек, которые я назвал бы скорее «арба», медленно, не боясь ничего, с сонной охраной приближались по вполне приличной дороге к крепости. Почему бы не воевать, если крепость имеет возможность беспрепятственного снабжения и пополнения личным составом? Но будем эту ситуацию исправлять. «Командуй», — сказал я Тарасу. Я понимал, что в такие вылазки постоянно ходить не могу и не должен, потому пусть привыкает Тарас командовать, как и другие командиры полка, а я посмотрю, послушаю, сделаю выводы. Ты! Тарас указал на одного из бойцов. «Ползи до метких стрелков!» «Укажи, чтобы начинали они!» «Выбили прислугу на первой и последней телеге!» Рядом с Тарасом, а получается, что и возле меня, находились сразу пять бойцов, задачей которых было обеспечить связь со всем остальным отрядом. Вот им и давал распоряжение командир. И пока я не слышал в его приказах, ничего такого, что смутило бы меня, или что я посчитал бы неправильным. Нам бы еще глушители сделать. Поднялся небольшой ветерок, раскачивающий камыш, рядом с которым и в котором мы лежали. лескалась рыба. Я бы сюда, да на лодочке, да с хорошими удочками. Не сказать, что фанат рыбалки, но вот прямо сейчас очень сильно захотелось порыбачить. Впрочем, я почти это и делаю. Рыбка только жирнее любой обычной. Я уже рассмотрел, что в телегах действительно лежат ящики, в которых, по логике вещей, должны быть винтовки. Когда получилось контрабандой вывести из Англии ящик винтовок Энфилда, то они были точно в таких же ящиках. Сложно придется нам, если в крепость будет поступать такое вооружение. Силы-то или равны, или русских меньше. Под наших войск, стоит, может быть, чуть больше 50 тысяч, из которых немалая часть болеет. В крепости находится гарнизон порядка 17 тысяч турок, а в охранении дорог крепости недалеко от Селистрии. Находится турецкий корпус в более чем 40 тысяч штыков. того суммарно, турок больше, у них же в руках и крепость. Если турки будут вооружены новейшими английскими винтовками и с особыми пулями к ним, Поражение русских войск не за горами. Или, как и в иной реальности, придется положить слишком много народу. Может быть, и в иной реальности была похожая ситуация, поэтому и случилось это стояние под Силистрией, вместо того, чтобы продвигаться вглубь турецких территорий. В итоге оставили крепость и оттянулись на север. Исправим ситуацию. Бах-бах! Два десятка наших особых стрелков вооруженных винтовками с оптикой, начали работу. Моментально была выбита вся прислуга у первых двух телег, а также и передовое охранение обоза. Перезарядка винтовок унитарным патронам позволяла делать 6 прицельных выстрелов в минуту, а если ускориться и бить просто в сторону врага, то и того больше. По современным меркам это просто шквал огня. Бах-бах-бах! После начала работы особых стрелков стали разряжать свои винтовки и все другие турки метались. Численно, их было больше, чем моих бойцов, выдвинутых на эту позицию. Только охранение обоза состояло из человек 150. Все были конными, вооружены не только старыми пистолетами, но я увидел и револьверы. Вот таких турецких офицеров и отстреливали в первую очередь. Трофеи уже будут неплохими. Жаль, что коней придется оставлять, а скорее так и стрелять чтобы и этим ослаблять противника. Провести табун копытных тропами, где мы чуть прошли, вряд ли получится. Впрочем, можно было попробовать. «Вперед!» — прокричал Тарас, первым поднимаясь с сырой земли. Отложив винтовки в сторону, взяв револьверы в руки, бойцы устремились к обозу, поливая всех и каждого огнем из револьверов. «Турки!» Только-только собиравшиеся избавиться от шока и растерянности вновь были ввергнуты в эти состояния. Уже были и те, кто убегал с дороги в сторону крепости или в обратную сторону от нее по дороге. А я беспокоился за то, что в таком яростном бою у нас не будет достойных языков. А была речь о том, чтобы оставить двух-трех офицеров из числа турок, чтобы все подробненько у них разузнать. Догонять же беглецов было не на чем если только пулей. Я также встал, но не побежал, а отряхнулся от налипшей к плащ-палатки грязи. Звуки выстрелов уже становились редкими, а звон стали прозвучал только в двух местах. Но поединщикам не дали возможности разобраться друг с другом в честном бою на холодном оружии. Кто-то из револьвера пристрелил турок, успевших обнажить свои ятаганы и сабли. Дело было сделано, если судить по тому, как операция завершалась. Хотя еще нужно было уйти. Могло показаться, что нам удалось устроить засаду просто, будто походя, в перерыве между чаепитием. Нет, и еще раз нет. Затем, как отработали мои люди, стояли годы тренировок и подготовка к различным операциям. Тут же подготовка экипировки, изменения для удобства и функциональности жилетов поиск и покупка за бешеные деньги Каучука, чтобы иметь в своем распоряжении хотя бы две сотни прорезиненных плащ-палаток. Десятки тысяч рублей потрачены только на то, чтобы бойцы научились отлично стрелять. И много, очень много еще проведено работы, чтобы вот тут мы не потеряли ни одного бойца убитыми и могли взять достойную добычу, показать, что полк Шабарина — это грозная сила. «Ви есть пантит! Отпустить меня за золотом!» — кричал один из трех наших языков. Как нетрудно догадаться, мы взяли англичанина. Их в крепости было немалое количество, как и французов. Наше командование, видимо, считало, что мы все еще воюем с турками. Оттого и впадало в полное уныние, что воевать с ними стало очень тяжело. «На самом деле мы уже воюем со всей Европой, а не только с турками». И даже те страны, которые выражают свой нейтралитет экономически, да и в военной сфере, уже помогают Турции. Потому-то и нужно было принять ситуацию, что мы воюем против всего мира. А, нет, Китайская империя — Цин, наши союзники. Греческие повстанцы, абхазы, черногорцы тоже с нами. Персы еще имеют дружественный нейтралитет. Так себе компания. Так что, да, мы воюем против всего мира. Может быть, если бы Соединенные Штаты Америки были рядом с нами и имели возможность более деятельно помогать на Европейском театре военных действий, то они бы это сделали. Сейчас отношения с американцами хорошие. И я попробовал задействовать и американцев. Правда, на ситуацию повлиять не могу. Могут и обмануть. Но я вернусь с войны и обманщикам уж-то надеру. «Сэр, можете не утруждаться разговаривать на моем родном языке». Мне не хотелось бы, чтобы вы его морали своими речами. Пока все мои бойцы занимались тем, что мародерствовали и готовились к отходу с награбленным в обозе, я позволил себе поговорить с англичанином. «Вы убили всех! Это варварство! Среди обозников были болгары и румыны! Вы их убили!» — сокрушался англичанин. Я звонко-заливисто, но, как показалось зловеще, рассмеялся. «Вы мне будете говорить о справедливости? Представитель той нации, которая просто уничтожает миллионами ирландцев? Те, которые убили десятки миллионов индейцев, индусов? Нет большего зверя и предателя, низменного человека, чем англичанин! Вы обещали моему государю поддержку и союз, но предали нас!» «Подлые мелкие гаденыши, прикрывающиеся несуществующим английским благородством!» Зло высказался я, между тем находя, что мой английский все-таки на приличном уровне. «Если бы я не был связан, я бы дал вам пощечины и вызвал бы на дуэль!» выкрикнул англичанин. «Дуэль — это поединок с достойным, и я понимаю, что если отдам вас в руки русским офицерам, то они будут пылинки с вас сдувать кофе и чаем поить с русскими пряниками. Но я не такой. За то, как вы поступили вероломно с моим отечеством, я буду грызть ваши подлые глотки, — сказал я англичанину. Затем, буднично, словно только что и не кричал и не злился, обратился к Тарасу. «Все? Готовы к выдвижению?» «Так точно!» — отвечал командир полка. Да я и сам видел, что бойцы уже разбились по двойкам, чтобы нести ящики с оружием. Получалось забрать их все одним заходом. Мы даже брали с собой четыре подвода с оставшимися в живых конями. Придется все равно коней пустить в расход, но примерно с километр лошадки пройти смогут. А дальше такая местность, что только человек и протиснится. «Вижу кавалерию противника!» выкрикнул десятник, который должен был следить за дорогой по левую от нас сторону. Конный отряд шел от крепости, которая находилась примерно в пяти верстах от того места, где мы хулиганили. Вряд ли успел кто-то доскакать до крепости. Могли и услышать, что тут происходит интенсивная стрельба. В низине и по реке звук разносится далеко, пусть и ветер был со стороны крепости. «До двух эскадронов! уточнил численность конных турок наблюдатель. «Я посмотрел на Тараса, ожидая, что он сейчас скажет». «Первый, третий, пятый десятки заслон! Десять метких стрелков помощь! По два выстрела и уходите!» — командовал Тарас. И вполне грамотно он решил, прямо по моим заветам. Десятка снайперов хватит для того, чтобы серьезно проредить вражеских набегающих конных. Если грамотно стрелять, а винтовки с оптикой получают только те бойцы, которые точно не дураки, то и десяток стрелков может остановить сотню, если не больше конных. Достаточно стрелять таким образом, чтобы подбивать коней, которые бы мешали другим продвигаться, сбивая ритм атаки неприятеля, выбивая у него офицеров. Я шел рядом с англичанином и двумя другими нашими пленными турками. Мы передвигались достаточно спора, несмотря на то, что ноги периодически липли к земле, уходя в грязь по щиколотку. Звуки стрельбы за спиной придавали чуть больше мотивации бодро передвигать ногами. Бойцы еще тащили 30 длинных ящиков и порядка 20 ящиков поменьше. В длинных были винтовки, в других ящиках — пули, скорее всего, те, которые назывались пулями Минье. Но я не рассматривал, решил ящики пока не вскрывать, чтобы по дороге не растерять трофеи. Учитывая то, что в каждом ящике было по 12 винтовок, если судить по тому, какой ящик с винтовками Энфилд когда-то оказался в моих руках, то суммарно у нас должно оказаться 360 новейших винтовок. И это такой улов, ради которого стоило пролежать 6 часов в грязи. Скоро к нам присоединились все стрелки, которые остались преграждать путь к погоне. К великому сожалению, двое погибших, трое раненых». «Жалко животину», — голосом полным горечи сказал Мирон. «Я промолчал». «Дальше коням пройти будет крайне сложно, и лучше уже прибить лошадей здесь, чтобы не достались врагу, чем животные будут мучиться и утопать в болоте». «Ваш благородие, дайте одного коняку, лошадку хотя бы, пройдем мы через эти болота!» — взмолился Мирон. «Бери, но как только начнешь отставать от отряда, бросаешь коня и догоняешь», — отдал приказ я. И Мирон провел коня. В принципе, как оказалось, это не было таким уж сильно сложным заданием. Потому у меня даже начинали зарождаться в голове завиральные мысли, чтобы пробовать работать, в том числе и конными отрядами, проводить тропами казаков, чтобы и они начали шалить на дорогах, ведущих к крепости. Тарас, по приходе в лагерь, организуй сразу два десятка бойцов, чтобы они исследовали все подходы, где можно пройти и выйти к крепости через болото. В этом ты не доработал. Если можно пройти с одним конем, то там можно попробовать пройти целым эскадроном. Вместо того, чтобы похвалить старательного Тараса, я его отчитывал. Ну, я и раньше был убежден в том, что хвалить можно, даже нужно, но все это должно быть по итогам военной кампании, а все остальные боевые действия — это работа, которую нужно выполнять, не ожидая наград. Впрочем, все в полку знают, что за мной не заржавеет а еще и трофеями могут обзавестись. Вот, к примеру, я сам дам по итогам уже этой операции на полк тысячу рублей, чтобы, так сказать, выплатить им часть от недостающих трофеев, ведь винтовки пойдут на усиление русской армии. Так я могу превратиться в русского Робина Гуда, ну или алюшку молодца который забирает у турок и англичан с французами и отдает русским. «Ничего, прорвемся». Если враг лишился винтовок, а мы приобрели, то это выгода вдвойне. И самое главное, что действовать можно. Потому уже завтра на свою охоту отправятся уже две группы. Без меня, но и со мной тоже. Ведь с ними будут те знания и навыки, которые я смог в бойцов вложить и развить».